Глава восьмая Мы шли с ним бок о бок по одной из центральных дорожек Большого Сада. Я шагала, не чувствуя ног и не смотря по сторонам. Пыталась уговорить себя, что мне это не снится, и что Керон Годдард нашел силы переменить свое отношение. С другой стороны, с чего бы ему меняться? Ответов у меня не было. Да и пояснять он ничего не спешил. Вместо этого мы шли, перебрасываясь ничего не фразами о замечательной весенней погоде, установившейся в Авене, и о красоте дворцового сада, возвращались к центральному крылу по выложенной разноцветными плитками дорожке, минуя роскошные клумбы и золотые фонтаны, в брызгах которых искрились солнечные лучи. Вежливо раскланивались со встречными придворными, а до нас то и дело доносились детский смех и собачий лай. Детей, судя по голосам, на этот раз было больше одного, и я подумала, что принцу Конраду нашлась компания. За нами топали молчаливые братья Ворсли, и, признаюсь, с ними за своей спиной я чувствовала себя намного увереннее. Только вот эта уверенность испарилась в тот самый момент, когда Керон Годдард любезно поинтересовался, как мне спалось. Вернее, удалось ли мне выспаться после того инцидента со змеями и незнакомцем, вломившимся в мою комнату? На это я пробормотала что-то совсем уж неразборчивое. Вернее, да, мне удалось выспаться, спасибо за вопрос, Ваше Высочество, С утра я чувствовала себя превосходно, хотя рядом с ним уже начала в этом сомневаться. Правда, последнее говорить принцу все же не стало. Вместо этого ждала, что усмехнувшись Керон, язвительно заявит, что вчера у меня слишком сильно разыгралось воображение, после чего перестанет мучить меня сочувствующим взглядом и любезными речами и перейдет к сути дела потребует ответов на вчерашние вопросы. Но так как ответов у меня до сих пор не было, поэтому я решила перейти к сути дела первой. «Утром я отправила детальный отчет доктору Норваю», сказала я принцу, сочинив целый трактат о своем самочувствии. «Не стану делиться с вами скучнейшими подробностями», Керон все-таки усмехнулся но весь этот трактат сводился к тому, что я так ничего и не вспомнила. Со вчерашнего дня изменений нет вашего существа, и моя память все так же упрямо молчит. Но если вы до сих пор мне не верите, то я готова пройти через освидетельствование и предстать перед магами, чтобы те проверили меня заклинанием правды». Внезапно Керон остановился и повернулся ко мне. — Сделал он это настолько резко, что я едва не уткнулась носом в его широкую грудь. — Похоже, я недостаточно хорошо извинился, — произнес принц ровным голосом. — Ну что же, раз так, то мне придется сделать это еще раз. Вернее, я готов сделать это столько раз, сколько потребуется, леди Шерри, чтобы вы переменили ко мне отношения. Я прошу у вас прощения за свои резкие слова, прозвучавшие вчера в вашей гостиной. Пожалуй, я бы даже не отказался стереть этот инцидент из вашей памяти. Но она и так уже достаточно натерпелась. Мне показалось, что он снова шутил, поэтому я подняла голову и посмотрела ему в глаза. Кирон тоже смотрел на меня, точно так же, как и вчера. Снова сверху вниз. Но на этот раз это был совсем другой взгляд. Потому что в нем мне почудился интерес. О нет, не дознавателя к потенциальной преступнице, а мужчины к женщине. Я окончательно растерялась, мысли разбежались в разные стороны, а сердце заколотилось куда быстрее. К щекам прихлынула кровь, из-за чего, подозреваю, на них появился предательский румянец. Впрочем, я тут же отвела глаза и, обойдя принца, зашагала по дорожке, мысленно заявив себе, что мне все это почудилось. Еще и себя обругала. «Да, он извинился, но похоже, что эта часть неведомой мне игры, а я уже вообразила не весь что». «Сможете ли вы меня простить?» полюбопытствовал Керон, как ни в чем не бывало, отправившись за мною следом. «Признаюсь, вчера я был немного не в себе». «И что же, ваше высочество, вернуло вас в себя?» Он усмехнулся. «События вчерашнего вечера расставили все по своим местам, особенно то, что произошло в ваших покоях». «То есть то, что я настояла на приходе высшего мага, который посчитал меня законченной истеричкой?» «Именно так», — отозвался Керон. «Хотя истеричкой ни он, ни я вас не считаем. Я видел его отчеты. Прямых подтверждений проникновению Дотсон не нашел, но он не может окончательно его исключать». «Вашу комнату через балкон мог пробраться человек, обладающий недюжиной физической силой и невероятной ловкостью, потому что магией он не пользовался». «Но дело ведь не только в силе и ловкости», — покачала я головой. «Еще должна быть и определенная доля везения, потому что этому человеку удалось миновать дворцовую стражу». Сперва, чтобы пробраться во дворец, а затем, чтобы проникнуть в сад избранниц. Ну и последнее, чтобы так исчезнуть без следа. Или же кто-то помог ему проникнуть в восточное крыло, а потом раствориться. Но вслух озвучивать свое предположение я не рискнула. Принц кивнул, после чего добавил, что я подкинула им еще одну загадку. «Признаюсь, я не только не понимаю, как именно он это провернул, но и зачем это кому-либо понадобилось. Что ему от вас было нужно, Шерри?» Кирон назвал меня по имени, без добавления леди, словно мы успели с ним стать добрыми друзьями, но я почему-то не почувствовала внутреннего протеста. К тому же на миг захотелось с ним поделиться» рассказать, что мужчина, ввалившийся в мою комнату, хотел убедиться в том, что я принцесса Ашера. И, судя по всему, он убедился, раз уж принялся упрекать меня в провале некой миссии. Но тогда получалось, что Ашера была в чем-то замешана, и я не знала, что обо всем этом думать. И еще я не знала, стоит ли говорить о своих подозрениях именно Керону Годдарту, который еще вчера заявил, что чистосердечное раскаяние в Ангоре облегчает наказание. Зато сегодня он резко переметнулся, решив стать моим другом. Но я все еще не до конца ему доверяла. Именно поэтому решила, что сперва расскажу обо всем его старшему брату. Того человека спугнула стража, и он не успел рассказать мне о цели своего визита. Вот что заявила я среднему принцу. Но, кажется, убивать меня он не собирался. «Я вам верю», — отозвался Керон, — «и хочу помочь. Что мне сделать для того, чтобы загладить свою вину? Чего бы вы хотели, Шерри?» «На это я пожала плечами». «Больше всего на свете я мечтаю вспомнить, кто я такая, и обрести свою семью». Доктор Норвей сказал, что в этом мне помогут встречи с родными и посещение места, где я до этого бывала. Но так как с родными у меня ничего не вышло...» Керон снова усмехнулся. «И я не могу отправиться в вояж через северный предел...» по дороге завернув Сакстердол, а потом добраться до самого Шалора. то, подняв голову, я вновь посмотрела ему в глаза. «Да, у меня есть одно желание, ваше высочество. Я бы хотела побывать на мосту Рос, в месте, где все и началось». «Значит, на мост рос, отозвался он задумчиво. Вновь взглянул на меня... И я неожиданно поймала себя на мысли, что тоже смотрю на него, но на этот раз немного по-другому. Уже не как на представителя правящей династии Годдартов, от которого зависела моя жизнь и благополучие. А как... Да, как на мужчину. Если сперва я еще пыталась сравнивать его с братом, то теперь перестала. Просто смотрела. Керон казался мне удивительно привлекательным и убедительно сильным. К тому же меня не оставляло ощущение, что внутри у него бушевали нешуточные страсти, которые он привык прятать за своим холодным и отстраненным видом. Впрочем, несмотря на то, что оба брата Годдарта производили на меня сокрушительное впечатление, Я все равно не спешила ему доверять. Мне стоило верить только самой себе и своей памяти, которая до сих пор не очнулась. Так я себе и сказала. «Возможно, еще принцу Роланду, потому что он изначально был ко мне добр, и еще немного вурсли, потому что мне так хотелось». «Мне нужно разрешение на выход в город», — продолжила я. «Подозреваю, сегодня уже не получится, поэтому я бы хотела отправиться к мосту завтра». Ворсли, повернувшись, кивнула на братьев. «Станут меня сопровождать, так что поездка выйдет совершенно безопасной». Те тут же подтвердили, что за леди Макнейл они готовы хоть одолеть вражескую армию голыми руками. «Вы получите разрешение», — произнес Керон, — «но с одним условием». Вам придётся довольствоваться моей компанией. Я лично отвезу вас на Мострос. Услышав это, я взглянула на него удивлённо, вернее, вытаращила глаза. Выходило, что с Кироном Годдер там произошли невероятные превращения, или же это была часть непонятного мне плана. Но, Ваше Высочество, вы правы. Не обратив внимания на мою растерянность, продолжил Керон. «Выбраться сегодня из дворца у вас уже не получится, да и у меня много дел. К тому же, думаю, брат скоро обнаружит пропажу, и вас примется разыскивать вся королевская гвардия вместе с дворцовыми магами». Он снова шутил, но мне было не до смеха. «Вам стоит поторопиться, Шерри, и вернуться в свое крыло». «Но завтра мы попытаемся это провернуть». После чего повернулся к Ворсли. «Не спускайте с нее глаз», — приказал им. «Уж как-нибудь и сами знаем, что за ней нужно следить», — пробурчал Фергус. Затем извивительно добавил. «Ваше высочество». На безупречном лице Керона промелькнуло недовольное выражение но он все же промолчал, хотя, подозреваю, мысленно пожелал братьям Ворсли катиться в ад. «Нас к ней не пропускают!» – тут же пожаловался Эрвин. «Если бы не эти ваши порядки, то мы бы охраняли леди Макнейл денно и ночно. Никто бы не посмел проникнуть в ее комнату, да и тому ловкачу мы бы руки с ногами пообломали». И «Я распоряжусь», — кивнул Керон, — «и вас к ней допустят». На это братья посмотрели на него с куда большим интересом. «А остальных пусть тогда не пускают», — добавил Эрвин, кажется, решив, что раз они поймали удачу за хвост, то стоит поторговаться. «Особенно этого скользкого, словно морской уж, лорда Морриса». «Измей орцев тоже», — добавил Фергус. «От этих вообще непонятно, чего ожидать». На это Керон заявил, что он подумает. Повернулся ко мне, сказав, что мы увидимся вечером в тронном зале, после чего развернулся и ушел. Вернее, свернул на одну из дорожек и зашагал по ней, вскоре скрывшись за зарослями кустов. Кажется, он направлялся к северному крылу, и я еще какое-то время смотрела ему вслед. Наконец дернула головой, выныривая из раздумий, и мы с Вурсли отправились дальше по дорожке, ведущей к центральному крылу. Правда, в переход, несмотря на надежды братьев, вместе со мной их так и не пропустили. Сказали, что для этого требуется письменное разрешение короля или же одного из Годартов, которая стража все еще не получила. Так что Ворсли придется подождать. Но раз уж Кирон Годдард пообещал, то очень скоро их допустят. Зато у меня времени на ожидание не оставалось. Наоборот, стоило поспешить, и я прибавила шагу. К тому же, возле наших с тетушкой Покоев, я столкнулась с распорядительницей, которая привычно являла миру образец идеально одетой и сдержанной великосветской дамы. Я же была примером как раз обратного. Запыхавшаяся, с выбивавшимися из-под шляпки непокорными локонами, лезущими в лицо, да еще и в растерянных чувствах после разговора с Кероном Годдартом. Впрочем, я тут же напомнила себе, что отбор происходит всегда, поэтому мне стоит взять себя в руки. Вежливо пригласила леди Аргал проследовать в наши покои, где на нее тут же набросилась тетя Мюри со своим гостеприимством. Усадив гостью в кресло в большой гостиной, она предложила той чай со сладостями, а заодно и всем вместе выпить по рюмочке шерри для укрепления морального духа и поднятия настроения. От угощения и шери распорядительница отказалась, как, впрочем, и я. Зато тетушка не стала себя сдерживать. Выпила за нас двоих, пока я выслушивала сухой рассказ леди Аргал о распорядке сегодняшнего дня. Вскоре мне стало ясно, почему Керон Годдард с такой уверенностью заявил, что попасть на мост Рос у меня сегодня не получится. Нас ждало даже не два, а целых три испытания в один день. Сперва Роланд собирался встретиться с каждой из своих избранниц, и эти встречи вот-вот начнутся. Поэтому мне стоило как можно скорее переодеться и спуститься в сад. Проходить свидания станут в золотой беседке в самом центре сада избранниц, как раз за главным каскадом. У каждой из девушек будет ровно 15 минут, чтобы произвести на принца должное впечатление. Затем избраннице стоило попрощаться и беспрекословно уйти, после чего желательно вернуться в свои покои. Но если она все-таки решит остаться в саду, то ходить вокруг золотой беседки, подглядывая или отвлекая принца от разговора с другими девушками или же строить козни соперницам, строго-настрого запрещено. «Мой котик никогда до такого не опустится», — с важным видом заявила тетя Мюри, на что я выдавила из себя любезную улыбку, подумав, что, несомненно, найдутся те, кто до такого опустится без зазрения совести. Нет, на котиков и рыбок я давно уже не реагировала, поняв, что тетушка неисправима. К тому же, что ж тут душой кривить, мне было приятно оказаться чьим-то котиком. Тут леди Аргал снова заговорила, поведав, что после окончания встреч в саду у нас будет короткое время на переодевание и на то, чтобы перевести дух. После этого всем нужно собраться в тронном зале, где незамедлительно начнется испытание артефактом Годдартов». «Артефакт Годдартов? Что это такое?» — поинтересовалась я. «Древний камень, заключенный в нем магией, подаренной правящей династией богами», — снизошла до ответа леди Аргал. «Он подскажет Роланду Годдарту». Какая из девушек годится ему в жены? Но как это может сделать камень, пусть и магический? Внезапно мне на ум пришел рассказ Изабель о том, что именно этот артефакт стал причиной гражданской войны в Ангоре полвека назад. Камень и человеческая алчность. «А наберитесь терпения, леди Шерри», заявила распорядительница. «Все, что вы должны знать, что до этого момента артефакт ни разу не ошибался. Те из избранниц, которые не способны стать достойной женой, родить наследника престола или же послужить на благо династии Годдартов, будут им отвергнуты». «Тогда к чему весь этот отбор?» — удивилась я. Пусть бартифакт сразу выбрал кронпринцу самую подходящую невесту. «Через это испытание пройдет достаточное количество девушек», снова расщедрилась на ответ леди Аргал. «Отбор покинут те, кто не способен зачать или родить, или же те, чье сердце закрыто для Роланда Годдарта» потому что они влюблены в другого мужчину». На это я почему-то подумала о Кероне, но тут же с негодованием отвергла эту мысль. «А еще артефакт укажет на тех, кто прибыл в Ангор с недобрыми намерениями или же успел познать близость с другими мужчинами» добавила распорядительница, после чего уставилась на меня давящим взглядом. Я пожала плечами, уверенно заявив, что такое не про меня. Мои намерения чисты, а второе утверждение попросту смехотворно. Хотя, признаюсь, на миг мне стало не по себе, потому что я понятия не имела, с какими намерениями я прибыла в Ангор. И еще успела ли я познать ту самую близость, о которой говорила леди Аргал. Мне хотелось верить, что я чиста в помыслах, а еще душой и телом, потому что такое попросту не укладывалось в моей голове. Но я ничего о себе не знала. Сердце заколотилось быстрее, а ладони похолодели. Ну что же, испытание будет непростым. Сказала я себе. К тому же его станут проводить в тронном зале при большом стечении народа. И для тех девушек, кто его провалит, потому что камень укажет на распущенность нравов, это будет означать покрыть себя позором. Что нас ждет после этого испытания? Постаралась, чтобы мой голос прозвучал как можно спокойнее. Поинтересовалась я у распорядительницы. «Девушки, которых одобрит артефакт, тут же встретятся с королем, и некоторые из них получат его благословение. Это древняя традиция», — добавила леди Адерлин. «По итогам этой встречи принц сделает окончательный выбор, так что я подозреваю, что сегодня уйдет больше половины избранниц». Затем леди Аргал напомнила, что мне стоило тут же начать собираться, после чего отправляться в сад. По итогам жеребьевки моя очередь идти на свидание была шестой, как раз за леди Лесли Страут. Наконец распорядительница ушла, а я принялась, как мне и было сказано, собираться навстречу с Роландом. И уже очень скоро в бледно-зеленом платье, всего лишь с парой браслетов на руках и тонкой полоской жемчуга на шее, сказав горничным, что не нужно мудрить с прической, а всего лишь подколоть растрепавшиеся локоны, я отправилась в сад избранниц, чтобы встретиться с принцем лицом к лицу. И нет, ни тетушку Мери, ни зонтика я с собой не взяла, хотя она настаивала и на первом, и на втором. Я гуляла по саду, дожидаясь обещанного свидания. Несмотря на слова леди Аргал о том, что стоит поспешить, начало испытания откладывалось, потому что на этот раз опаздывал сам Роланд. Размышляя, что так могло задержать принца, наконец-таки встретилась с Изабель у того самого фонтана, где мы и познакомились. И мы с ней сошлись во мнении, что нас решили испытать еще и ожиданием. Впрочем, вскоре Роланд появился, и дело сдвинулось с мертвой точки. Оказалось, очередь Изабель идти на свидание была четвертой. За ней следовала та самая Лесли Страут, которую мы с подругой в глаза не видели. Вернее, не помнили, как она выглядит, после чего наступал мой черед. Первой на свидание отправилась принцесса Эванжелина, и я увидела, какими ненавидящими и завистливыми взглядами проводила ее цветочная троица, как раз проходившая мимо нашего фонтана. Впрочем, нас с Изабель они не тронули, только презрительно сморщили носы, заявив, что с нашей стороны на них несет тухлятины». «Наверное, потому что ни у меня, ни у Изабель нет ни единого шанса пройти через сегодняшние испытания, поэтому на отборе мы с ней трупы». Но Изабель тоже не осталась в долгу. «Вот что, Шерри», — заявила она, подхватив меня под локоть. «Давай-ка, и мы немного прогуляемся. Эти трое правы, здесь чем-то очень сильно воняет. И я даже догадываюсь, чем именно. Спесь, высокомерие и тупость. Не особо приятное сочетание. Кейти с подругами услышали ее слова, которые, судя по их лицам, не слишком-то пришли им по душе. Впрочем, мы с Изабель уходили все дальше и дальше. Вежливо расклонились с принцессой Зои, на что та улыбнулась нам вполне приветливо. Затем, посторонившись, пропустили служанку, которая вела на привязи двух здоровенных, кровожадного вида черных собак. Уж и не знаю, что это была за порода. Собаки оказались короткошерстными, с массивными челюстями, выступающими острыми клыками и мощными лапами, потому что память не спешила со мной вступать в контакт. Зато собаки, рыча и рвясь с привязи, попытались. Решили добраться до нас Изабель, то ли чтобы нас обнюхать, то ли чтобы закусить на обед, поэтому мы посторонились еще сильнее. Вернее, чуть было не завалились в кусты, на что бедная служанка, постоянно перед нами извиняясь, все-таки сумела увести чьих-то кровожадных питомцев дальше по дорожке. Мы же с Изабель свернули в сторону и прибавили шагу. Решив, что встречаться с теми псами еще раз мы не горим желанием, к тому же побледневшая Изабель призналась, что однажды в детстве ей порядком досталось от собак, и с тех пор она их боится. Я постаралась ее утешить, но тут же появился слуга, заявив, что пришло время леди Изабель Ардо отправляться на встречу с кронпринцем Роландом. Проводив подругу и я уселась дожидаться своей очереди на краю одного из многочисленных фонтанов. В нем тоже водились рыбки, и я опустила руку в воду и стала смотреть, как они снуют возле моей раскрытой ладони. Сидела, разглядывая солнечные блики на поверхности воды, и еще как колыхались рыбьи хвосты, и чувствуя, что меня переполняет умиротворение. Наконец раздались тяжелые мужские шаги, и я повернула голову, решив, что настал и мой черед, хотя по ощущениям после ухода Изабель прошло всего минут 10-15. А ведь мне нужно было идти на свидание только через полчаса после нее. Но оказалось, к фонтану приближался вовсе не слуга. Вместо него на дорожке появился Эванс Максвелл, и этот факт, меня порядком озадачил я не ожидала увидеть его в саду избранниц потому что не могла подумать что он окажется в круге приближенных годарам лиц или же ему дал разрешение отец как бы там ни было молодой Максвелл направился ко мне с самым решительным видом и я поднялась на ноги подавив инстинктивное желание попятиться или сбежать вот еще Не стану я ни от кого бегать. «Леди Шерри», — подойдя, поклонился он. «Лорд Максвелл», — отозвалась я, тоже склонившись в поклоне, размышляя, что ему понадобилось. Неужели он явился окончательно, сгорев в пожаре любви, и мое письмо его не остудило? «Или все-таки...» «Наверное, вы ищете Изабель Ардо? Она как раз отправилась на встречу с принцем, после которой собиралась тотчас же вернуться в свои покои и предаться длительным размышлениям и молитвам. Так что вряд ли вам удастся ее застать в саду. Уверена, Изабель нисколько не горела желанием с ним встречаться. Да и меня не прельщало его общество, поэтому я решила сделать все, чтобы молодой лорд поскорее ушел. Но оказалось... Это не входило в его планы. Услышав мои слова, Эванс Максвелл покачал головой. «Кому нужна Изабель Ордо?» – заявил он. «Если передо мной находится куда более восхитительное, чудесное существо». Признаюсь, на миг я растерялась, подумав, что кто-то из обитателей зоопарка вырвался на свободу и теперь расхаживает возле фонтана но лорд Максвелл развеял мои сомнения. «Это вы, леди Шерри!» На это я округлила глаза и посмотрела на него с большим сомнением, потому что существом меня еще никто не называл. С другой стороны, быть может, лорд Максвелл перегрелся на солнышке? Вот шляпы у него нет, лицо раскраснелось, глаза бегают, а теплый порыв ветра донес до меня запах алкоголя. Подозреваю сын советника пил всю ночь напролет и до сих пор не пришел в себя. А если ко всему этому ему еще и напекло макушку, то дело совсем уж плохо. Тут Максвелл двинулся в мою сторону с самым решительным видом, и под моими руками непроизвольно закрутились пусть хиленькие, но магические вихри. Этот молодой лорд с его нелепыми ухаживаниями вызывал у меня не только глухое раздражение, но и обоснованное желание избавиться от него как можно быстрее. «Что вы от меня хотите?» – спросила я, признаюсь, довольно резко. «Надеюсь, вы отдаёте себе отчёт в том, что я приехала в столицу к принцу Роланду Годдарду и всё ещё участвую в королевском отборе». «Именно поэтому мне ни к чему слышать от вас подобные вещи. Вернее, я не испытываю ни малейшего желания их выслушивать». «Все очень просто», — оскалился Эванс Максвелл, хотя, наверное, это должно было означать улыбку. «Очень скоро отбор для тебя закончится, Шерри. Я ведь могу тебя так называть». «Нет, не можете», — заявила я холодно. Но ему было все равно. Этим же вечером Шерри Камень Годдартов подтвердит, что ты не годишься ни одному из них в жены. И тебя вышвырнут с отбора. «Почему это я не гожусь?» Не выдержав, спросила у него, чувствуя, как щекам прилила кровь. На секунду мне показалось, что Эванс Максвелл что-то обо мне знает кто то он смотрел на меня с таким превосходством во взгляде. Он давно уже в курсе, кто я такая, хотя до этого скрывал. Но сейчас он заявит, что я уже бывала с мужчинами, поэтому артефакт меня отвергнет, а остальные заклеймят позором». Вместо этого Эванс Максвелл произнес совсем другое. Потому что ты потеряла память, а артефакту не нравятся увечные. Ах, вот как! Выдохнула я, внезапно почувствовав невероятное облегчение. Значит, из-за того, что я потеряла память. Вот кто я, по-вашему, выходит увечная. Как вы смеете говорить мне такие вещи? Зато меня в тебе все вполне устраивает отозвался Эванс, как ни в чем не бывало. «А меня в вас нет!» заявила ему холодно. «Меня в вас ничего не устраивает лорд Максвелл, поэтому уходите немедленно. Вы уже успели порядком наговорить мне неприятных вещей. Еще одна такая вещь, и я позову стражу!» Как жаль, что ворсли еще не допустили меня охранять. Они бы быстро стерли высокомерную ухмылку с лица младшего из Максвеллов. «Потому что на мою угрозу он лишь усмехнулся, и я порядком засомневалась в том, что стража придет мне на помощь». Эванс Максвелл вел себя так, словно этот сад давно уже принадлежал ему, и он здесь хозяин. «Советую держаться подле меня», — произнес он в подтверждение моим мыслям. И быть ко мне благосклонной, Шерри, если ты хочешь и впредь оставаться во дворце, потому что очень скоро здесь все изменится. И что же, по-вашему, здесь изменится? — поинтересовалась я. Но он не стал ничего объяснять. Вместо этого заявил. Тебе стоило бы быть со мной поласковее, а не кривить свой нос, потому что я отличная партия, Шерри и очень скоро ты в этом убедишься. Так что хватит уже ломаться. И сделал ко мне еще один шаг. На это я холодно и спокойно уставилась ему в глаза, надеясь, что мой взгляд выразит все то негодование, которое я испытывала к этому молодому и заносчивому лорду. А еще я чувствовала к нему отвращение. Надеюсь, это тоже было написано на моем лице потому что я не собиралась ничего скрывать. «Вас ведь отправил отец, не так ли? Наказал произвести на меня должное впечатление и сделать это любой ценой, хотя причины я пока еще не понимаю. Зато я прекрасно понимаю, что вы от меня не в восторге, как и я от вас, лорд Максвелл. Но приказ-то нужно исполнять» правда, вы не сказать, что особо стараетесь, так что я с прискорбием должна вам сообщить, что вы потерпели сокрушительный провал. Вам стоило попробовать другими способами, но даже они бы не привели к желаемому результату. Заявив это, я подхватила юбки и ушла, так и не став оборачиваться, хотя он что-то говорил мне вслед. Поспешила прочь по дорожке, подумав, Зря я сказала ему о других способах. Вдруг Эванс Максвелл и правда попробует.